Чиролу. Ради дочери я готов одолеть самого архидемона. Том 1. Пролог. Мир под крылом радуги. Когда-то родилась, в небе появилась большая радуга. Как бы ни был велик наш мир, насколько бы разные народы не населяли его, все они говорят, что радуга состоит из семи цветов. А знаешь почему? Потому что радуга — это часть великих богов, правящих нашим миром. Всего их семь, И их называют «Радужным пантеоном». «Красный Ахмар» — бог воин, судов и разбирательств. Если попадёшь в беду, сразу беги в его храм, и тебе помогут. «Оранжевый Калмазей» — бог плодородия. Помнишь, как мы вместе ходили на фестиваль и молились о богатом урожае? Жёлтая Асфар покровительствует учёным и лидерам. Все посещают его храмы в поисках знаний. «Ты у меня умница, так что, возможно, тоже будешь учиться там». Под крылом зелёного Агдара собираются путешественники. Ты даже не представляешь, насколько огромен наш мир. Ты столько ещё не видела. Голубой озрак, бог труда и ремёсел. Интересно, кем ты станешь, когда вырастешь? Во власти синего ванили жизнь, смерть, учение о болезнях и врачевании. Но помни, что никакая магия не справится с болезнями. Береги своё здоровье. Фиолетовый Банавсеги, главный бог Пантеона — Повелевает созиданием, разрушением и возрождением. Радуга появляется, когда боги смотрят с небес на землю. Они видели твоё рождение, поэтому я не боюсь оставлять тебе одно. Я бы очень хотел, чтобы ты нашла своё счастье. Не волнуйся, всё будет хорошо. О, смотри, радуга. Значит, сама судьба хранит тебя. Прошу, найди своё счастье. А я теперь буду смотреть на тебя отсюда из-за радуги».